Стала быть жива, жива, вместе с ним на земле. Схватил Асю за руки. — Как она? — говори. — Что говорить? Сердце Вершилова упало, он спросил хрипло. — Говори же, что с нею? — Инфаркт, — сказала Ася. Глубокий, большой и задние стенки, и передний. «И представь, ни за что не хочет ехать в больницу!» «Что говорят врачи?» Ася печально покачала головой. «Что говорят?» «Плохо, Витюшка?» «Очень плохо!» На миг прильнула к нему, крепко до боли сжала его руку. «Кажется, ты приехал вовремя!» Помолчала, превозмогая себя. Врачи боятся, что до утра она не дотянет. Ася хотела еще что-то сказать, но Вершилов уже оттолкнул ее, быстро метнулся по коридору, открыл мамину дверь. Мама лежала в своей постели, закрыв глаза. Должно быть, и в самом деле спала. Вершилов тихо на цыпочках подошел к ней, увидел. Она скорее сидит на постели, высоко обложенная подушками. Маленькое лицо ее пылало горячечным румянцем, и от этого мама казалась много моложе своих лет. Она всегда выглядела моложе, чем была, очень этим гордилась и любила рассказывать, как... Кто-то на улице обратился к ней девушка, а кто-то из бывших соучеников по гимназии узнал сразу, а она-то не узнала, потому что соученик сильно изменился, а вот он сразу узнал ее, потому что по его словам она почти совсем не постарела. Отец бывало говорил хвастаешь, мать, а она обижалась: что? Разве ты не согласен, что я довольно молодо выгляжу? Отец смеялся. Согласен, согласен, конечно же, молодо. Все еще густые, Лишь кое-где пересыпанные сединой мамины волосы Были расчесаны на прямой пробор, Плечи обтягивала розовая ночная рубашка. С чего эта Ася взяла, что мама плоха? С облегчением подумал Вершилов. Она совсем неплохо выглядит. Мама открыла глаза. Сощурилась потом чуть приподнялась на постели. «Витюшка, ты неужели?» Он приблизился к ней, она протянула ему руку, и он с болью осознал, какой тонкой, почти невесомой стала мамина ладонь. «Мама», — сказал он, — «мамочка». Легко, кончиками пальцев, она коснулась его головы, провела по его лицу, по руке. — Это ты! — прошептала. — Фитюшка! Пошла Ася, сердито сказала. Так и знала. Ты ее разбудил. Вершилов не успел ответить. Мама сказала. — Нет, я уже не спала. Ася накапала что-то в рюмочку, поднесла маме. — Выпей, мама, слышишь? Мама улыбнулась. Она еще командует. Потом выпила лекарство, поморщилась жутко-горько. — Зато полезно, — сказала Ася. Внезапно мамино лицо скривилось, словно от боли. Ася метнулась к ней. — Что? Что с тобой, мамочка? Мама ответила, должно быть, стараясь преодолеть себя. — Нет. — Ничего. Лицо ее снова скривилось. Ася быстро накапала в рюмочку уже другое лекарство, дала мамину, мама откинула голову. На лице застыла страдальческая гримаса. «Что у тебя болит, мама?» — спросил Вершилов. «Скажи мне». Она с видимым усилием подняла руку, показала на сердце. «Вот здесь». «Сейчас будет легче», — сказала Ася. «Давай вызови мне отложку», — сказал Вершилов. Ася покачала головой. «Ни к чему». «А все-таки...» — настаивал он. — Я позвоню. Вышел в коридор. Соседка стояла у телефона, закатывая глаза, верещала в трубку. — Серьезно? Нет, в самом деле... — А я не знала. Теперь буду знать, что можно поделать, — думал Вершилов, стоя напротив соседки. — Ведь мое горе, это мое горе. А какое дело, скажем, ей, этой пустышки, которая не интересует ни мама, ни я, ни Ася? Но ведь когда-нибудь придет и ее срок. Обязательно придет, может быть, она вспомнит, Как когда-то трепалась по телефону, В то время как за стеной случилось несчастье у кого-то чужого, И ей плевать было на всех на нас. Соседка все говорила, не глядя на Вершилова, как бы не замечая его.